Я даже сделал бы вам скидку с нашего тарифа. Очень уж охота Ника терять». С этими словами он посмотрел на Билла. Билл, не спеша, ни соглашаться, ни отказываться, в задумчивости потер подбородок. «А знаете что, мистер Смит?» — ответил он полминуты спустя. «Возможно, я соглашусь, но мне нужно своими глазами увидеть этого вашего парня»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 А кроме того, в его аптеке была неплохая лаборатория, так как часть лекарств аптекарей того времени готовили на месте. Этот обычай сохранялся долго и распространен был не только в Соединенных Штатах.